Глава восьмая К приходу Анни, к четырем часам звездные пироги уже остыли, а я успела поставить в духовку завтрашние черничные маффины и обзвонить все 35 номеров по своему списку. По 22 из них мне ответили людей из списка Мами не знал никто. Двое предложили мне связаться с парижскими синагогами, где могли сохраниться списки тогдашних.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 Встретившись со мной взглядом, он запускает пятерню в непослушные темные волосы, которые, замечая я не помешало бы постричь. А, я, наверное, не вовремя? Помешал?» — спрашивает он и смотрит на часы. «У, у вас еще открыто?» — выжимая улыбку. «Конечно, Гевин. Заходи. Чем могу служить?» С нерешительным видом Гевин подходит к прилавку.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 Не сомневаюсь, что маме они всегда доставляли удовольствие. Я не выдерживаю и улыбаюсь. В этот момент из кухни снова выныривает Анни. «Я приготовила вам кофе», — объявляет она, прежде чем я успеваю произнести хоть слово. «За счет заведения?» И смотрит на меня с вызовом. Ей, не невдомек, что я ни гроша не взяла с Гэвина с тех пор, как он отремонтировал нам коттедж. «Вот спасибо, Анни». «Это очень щедро!» — благодарит Гевин, принимая чашку у нее из рук. Он прикрывает глаза и вдыхает аромат. «Ух ты, как здорово пахнет!» А Я поднимаю брови. Думаю, он не хуже меня, знает, что этот кофе пробулькал в машине не меньше двух часов, и его никак не назовешь свежим и ароматным. «А что, мистер Кейс?» — заводит беседу Анни. «Вы типа любите помогать людям и все такое, да?»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 Гавин снова бросает на меня вопросительный взгляд, а я молча пожимаю плечами. «Ну и вообще», — продолжает Анни, — «если вот что-нибудь потерялось и кому-то от этого реально плохо, вы ведь поможете найти, а?» Гавин неуверенно кивает. «Ну да, конечно, Анне», — медленно говорит он, — «никому не нравится терять вещи». Он снова переглядывается со мной. М -м. «А если кто-нибудь, типа, попросит вас помочь найти его родных, которых этот человек потерял, вы же ему поможете ведь, правда?» Ани предостерегающе окликаю я, но она не обращает внимания. «Или, типа, вы просто отмахнетесь и ничего не будете делать, хотя вас просят помочь?» — настаивает она и многозначительно смотрит на меня. Гавина опять смущенно кашляет, поглядывая в мою сторону.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 Итак, что тебе упаковать, Гевин? У меня на кухне свежие черничные маффины с полужару. Хоп. окликает он, помолчав, у тебя все нормально? Все прекрасно. Угу. А по твоему виду так не скажешь. Я часто моргаю, не поднимая глаз. Разве? Гевин мотает головой. Да ничего страшного, ты же имеешь право на плохое настроение.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 «С клюквой и белым шоколадом, если ты не против». Кивнув, я собираю светри на остатки печенья «Кейп Кодер» и аккуратно укладываю их в светло-голубую коробку, по которой идет белая завитушками надпись «Кондитерская полярная звезда Кейп Код». Перевязав коробку белой ленточкой, я протягиваю ее через прилавок. «Ну? И?» — напоминает Гэвин, принимая из моих рук коробку.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 «Не обязательно», — возражает Гэвин. «У меня бабушка с материнской стороны, моя бабуля, была в концлагере Берген-Бельзен в Германии, потеряла обоих родителей одного из братьев. Ради нее я лет 15 начал работать волонтером и помогать тем, кто пережил Холокост. Многие из них признавали, что поначалу пытались забыть свои корни. Слишком тяжело помнить, кем ты был до того, когда разразилась катастрофа».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 «Это же не для меня!» — улыбается Гевин. «Я внезапно чувствую неловкость. Ладно, действуй!» «И ты действуй!» — отзывается он. А я провожаю его взглядом, и непонятно с чего на меня вдруг наваливается ощущение потери.